Спор животных Корова, лошадь и собака Заспорили между собою, Кого из них хозяин больше любит. Конечно, меня. Я ему саху и барану таскаю, Дрова из леса вожу. Сам он на мне в город ездит, Пропал бы без меня совсем. м <музыка> «Хозяин любит больше меня. Я всю его семью молоком кормлю». «Нет, меня! Я его добро стерегу!» Подслушал хозяин этот спор и говорит. «Перестаньте спорить по-пустому. Все вы мне нужны, и каждый из вас хорош на своем месте».